7. Рабочая смена, вопреки обыкновению, пробежала почти незаметно. Миха, как и прежде, отсылал письма в утиль, между делом копируя коды, которые ему удалось раздобыть за время работы здесь. Тут содержались самые различные шифровки, вплоть до кода на дверях туалетной комнаты. Дискета размером с ноготь была заполнена до предела, когда рабочий день подошел к концу. Пару раз мимо проходил старший менеджер, Но его появление кэмпл засекал достаточно быстро и успевал вернуться к работе, так что тому не к чему было придраться и наложить очередной штраф. На этот раз Миха Кэмпл поехал сразу в кослявую руку, а не к себе домой. Там его уже ждал кудряшка Сью с парочкой своих подчиненных и еще пятеро незнакомых ему людей. Те были более-менее прилично одеты, и если бы Миха встретился с ними где-нибудь в другом месте, То принял бы за секретных агентов, так как они походили друг на друга, внешне разные, но с каким-то отпечатком. Кудряшка помахал рукой, заметив Кэмпла, и отвлекая его от созерцания незнакомцев: «Здорово, донор! Привет, Сью! Кто это? Наша поддержка. Сами мы все провернуть не сможем, потому я решил прибегнуть к помощи специалистов. Ты ведь сам сказал, что нужна парочка хакеров программистов. — поправил Кэмпл. — Но суть дела не меняется. А кто остальные? — Силовая поддержка. Нам она тоже понадобится. По крайней мере, лишней не будет. — Так вы что, тоже пойдете? — почему-то спросил Миха и сам удивился своему вопросу. — Естественно. А вот это уже Кэмплу очень сильно не понравилось. Обирать прохожих и заниматься мелким рэкетом им еще куда ни шло. Но взяться за настоящую работу... Впрочем,. Что именно его настораживало? Миха так и не смог сформулировать, а потому ничего не сказал. «Ну, «Какой у вас план, молодой человек?» «Это мистер Пинчик, командир группы поддержки», — представил Кудряшка говорившего. Миха посмотрел на Пинчика. Невысокий, плотный, крепкий человек без грамма жира. «Наверное, бывший наемник», — решил Миха. «Глаза буравящие, будто через прицел на тебя смотрят». Кэмпл уже открыл рот, чтобы изложить свой план, как его и просили, но потом передумал и сказал. — Я думаю, что у вас уже есть план, и наверняка он лучше моего, ведь вы же специалисты. — Есть, — подтвердил Пинчик, — но нам его нужно скорректировать с учетом твоих. — Ваших. — Ваших данных, — мгновенно поправился Пинчик, при этом легонько улыбнувшись. «Вот тогда вы и выкладываете свой план, а я буду добавлять недостающую информацию». «Все достаточно просто», — начал излагать мистер Пинчик. «Сейчас там суматоха. Установка новых охранных систем и сейфа требует времени, но его не так уж и много. Это наш минус. Но есть и плюс. Установка новых систем требует внешних рабочих. По нашим подсчетам, их там около 50 человек». Наша задача — войти в состав этого персонала и просочиться на территорию комплекса. — И как же вы намереваетесь войти в состав этих рабочих? — Никак. Мы проникнем на территорию под видом этих рабочих. Плюс-минус 10 человек, разницы никто не заметит. И теперь вопрос к вам. Есть ли коды доступа на территорию? — Да. С этим было проще всего, — ответил Миха. — Нужен лишь только идентичный датчик. Загрузим код — И при запросе он выдаст ответный пароль. «Хорошо. Считаем, что мы уже на территории. Далее группа проникает внутрь здания и спускается на сейфовый этаж. Нужно открыть двери. Как с этим?» Первичные коды есть. И если ваши специалисты достаточно хороши, то этой щели им хватит для проникновения в систему и, собственно, для ее взлома». Пинчик посмотрел на хакеров. Те согласно кивнули головами. Кэмпл был удивлен. Для него хакеры являлись нечто средним между прыщавым подростком и хиппи в разноцветной одежде. А эти двое могли послужить образчиком конторского служащего. «Наверное, это тоже какие-нибудь военные», — подумал Миха. Впрочем, он был не так далек от истины. «Идем дальше. Проникли в сейф, берем деньги и уходим тем же путем, что и вошли. Слишком все просто». — сказал Миха Кэмпл. — Слишком просто. — это на словах все просто, — поспешил успокоить ее Пинчик, побоявшись, что этот малец может струхнуть и отступить. — В реальности предстоит иметь дело с охранниками, которых придется убеждать, нас пропустить. Когда Пинчик сказал «убеждать», Миха понял, что охрану чуть что не так будут просто безо всяких разговоров валить на месте. — Ладно, проехали. Каков план ухода? Ведь никому из нас нельзя оставаться на планете. Мы будем проходить с открытыми лицами, а значит, нас срисуют по всем параметрам. Сегодня утром на окраине города сел чулнок. На орбите ждет Уиндер, который домчит нас до ближайшей звездной системы. А там уж у каждого своя дорога. Каждый будет действовать самостоятельно. Но моя рекомендация — залечь всем на дно и года два не дергаться. Ну что, все разобрали? — Да, пожалуй, — сказал Кудряшка. — Тогда... — Нет, — возразил Миха. Я, конечно, понимаю, что делить куру еще не убитого зверя неправильно, но следовало бы сразу расставить все точки над «и». — Что ты имеешь в виду? — Деньги. Только лишь деньги. А именно то, как мы их поделим, кому сколько достанется и все такое прочее. Пинчик досадно поморщился. — Сколько ты хочешь? «Ну, я так понимаю, что ваша группа забирает половину, у вас специалисты, техническая поддержка, это справедливо. Значит, нам остается другая половина. Я хочу 20% от этой суммы или не менее 30 миллионов». «Куда тебе столько? Ты представляешь себе этот объем?» «Две большие сумки». «Ладно, я не против. Остальное обговаривай с Кудряшкой». «Я не против», — сказал Кудряшка Сью. «В конце концов, у тебя коды и все такое. Значит, ты сильно рискуешь. Весь после исчезновения все свалят на тебя, и особо ретиво искать станут также тебя». «Кстати, а когда? Где они?» — спросил Пинчик. Кэмпл достал из своего бумажника дискету и передал ее Пинчику. «Только сразу предупреждая Здесь нет первичных кодов от сейфа». «Где же они?» «В надежном месте». — ответил Миха, наблюдая, как оживились программисты, проверяя дискету в ноутбуке. — Их я передам вам в момент операции. — К чему такие сложности? — Так, на всякий случай. Мало ли, какие бывают превратности судьбы. — Например, я выйду, а мне на башку метеорит упадет или еще чего тяжелое. — Ну вы и загнули, мистер Кэмпл, — протянул Пинчик. — Мы еще так низко не пали, и если будем убивать каждого, кто дал нам информацию то с нами работать никто не будет. Такое в нашей среде не сохранишь в секрете слишком долго. Хотя вас не обвинишь в неосмотрительности, мне это нравится». Миха немного смутился, поскольку переигрывать было уже нельзя. То он только сказал. «И все же...»